Владимир свержен. Анонимное общество любителей морских купаний. Дело первое. Брачный антракт. Горизонт едва начал олеть в предчувствии рассвета. То самое время, когда обнаженное солнце, не кутаясь больше в пышное боа облаков, величественно поднимается из воды. Мужчина стоял, заложив руки за спину. Волны у его ног, распускаясь гроздьями пены, разбивались о пирс. Мачты прогулочных яхт покачивались, убаюкивали, и он долго не мог отвести от них зачарованного взгляда. «А ведь где-то там...» С горечью думал он, глядя на алую кайму небосвода. На востоке живут шейхи, которым некуда девать сокровища. Они украшают золотыми оголовьями слонов и ожерельями верблюдов, щедро осыпая их рубинами и изумрудами. А тут дыхание перехватывало, стоило вспомнить ликующее выражение лиц местного карточного бомонда в тот миг, когда его противник с глумливой усмешкой выложил на стол одного за другим четыре туза. Что ж, есть чем гордиться. Спустить полтора миллиона франков за одну ночь. Такой рекорд во всем здешнем княжестве вряд ли скоро сумеют побить. Одна беда. Все, что было в активе наличными, драгоценности, которые можно было заложить, едва составили половину суммы проигрыша. Остальное он, презрительно скривив губы, пообещал доставить утром. Уже тогда он понимал, что для него утро никогда не наступит. Взяться таким огромным деньгам неоткуда, а значит, конец. Позор, долговая тюрьма, высылка на родину, в Сибирь. Он вытащил из кармана револьвер. Привычным движением взвел курок. «Выходит так». В утренней тишине сухой щелчок прозвучал неожиданно громко. Сердце возбужденно билось в стремлении достучаться до разума игрока, потерпевшего крах, и побудить его немедленно оставить дурацкие шутки с оружием. «Интересно!» — внезапно подумалось ему. «Должно быть, мозг, предчувствуя несовместимую с жизнью дозу свинца, пытается выгадать хотя бы несколько мгновений. Что об этом происшествии напишут в утренних газетах?» Что-нибудь вроде на яхтенном пирсе с простреленной головой был найден известный владелец крупного состояния польский аристократ граф Владимир Тарло, российский подданный, бывший адъютант великого князя Николая Николаевича старшего, пославший к чертям службу царю и отечеству поручик лейб-гвардии уланского полка, игрок, авантюрист, дезертир, хоть кто-нибудь помянет добрым словом. не успел до конца вообразить скорбные строки некролога. За его спиной послышались тяжелые шаги. Владимир с досадой оглянулся. Вдоль по пирсу в его сторону двигались двое. опиравшиеся на толстую палку дама средних лет, фигура которой могла бы заслонить ворота небольшого замка, и ее спутник, крепкий здоровяк с округлым простецким гладко выбритым лицом. По виду богатая вдовушка, хозяйка молочной фермы откуда-то из Нормандии, приехала развеяться с молодым дружком. Мельком оглядев их, недовольно скривился граф. Принесло же их в такую рань. Впрочем, понятно, глыба привыкла к рассветным сельским радостям вроде утренней дойки. Противно-то как! Последние минуты жизни, многочисленные картины минувшего, будто эскадрон на галопе, вот-вот должны пронестись перед глазами, и вдруг, на тебе, Это нелепая парочка!» Владимир повернулся, снял курок со взвода и, скрестив руки на груди, принялся вновь разглядывать мачты яхт, колеблющиеся в предутренней туманной зыби. «Славный револьвер!» — раздался за его спиной насмешливый женский голос. Андрей, будь добр, забери у его сиятельства оружие. Месье, убедительно прошу вас, отдайте наган. Зачем вам лишняя дыра в голове?» Граф брезгливо поморщился. Трагическая минута была безжалостно опошлена. Можно сказать, смята и выброшена, как грязная салфетка. «Ступайте к чертовой матери!» — зло проговорил он. «Какое вам дело?» Однако продолжить заготовленную тираду Владимир не успел. Запястье его оказалось сжато, будто тисками. Здоровяк ухватил револьвер за ствол и выдернул оружие, едва не сломав графу сиятельный палец. Торлов взвыл от резкой боли. В памяти возникла картина трехлетней давности. Респектабельная мельница на Муринском проспекте. Канделябры с благоухающими восковыми свечами, столы, засыпанные купюрами, карты на зеленом сукне, карты на полу, и толпа городовых обалдела, взирающих на великосветскую публику и горного притона. Жандармский чин, тянущий к нему руки, резкий толчок, звон разбитого оконного стекла и полуночный бег по крышам под заливистые трели полицейских свистков. Нет, эти не могли найти его здесь. Тогда это люди Абдурахман Паши? А, э, все равно, в эту игру можно играть вдвоем. Граф согнулся пополам, тихо подвывая и держась за поврежденную руку. Затем вдруг скользнул вперед, нагнулся к здоровяку, подхватил его под колени и жестко толкнул плечом в живот. Не ожидая такой резвости от утонченного аристократа, дружок толстухи, взмахнув руками, шлепнулся на пирс. Револьвер вылетел из его руки и с тихим плеском исчез под водой. «Обидно», — мелькнуло в голове бывшего Лейбулана, — все же подарок великого князя Николая Николаевича за призовую стрельбу. Он чуть замешкался, глядя на расходящиеся по воде круги, точно пытаясь на всякий случай запомнить место падения. Как вдруг получил мощный удар тростью по ногам. Следующий удар пришелся аккурат между лопаток, не давая графу подняться. Сцепив зубы, Владимир резко повернулся, намереваясь дорого продать то, с чем еще мгновение назад собирался распрощаться за ненадобностью. «Кто вы такие, черт побери!» Широкоплечая дама в кокетливой шляпке с перьями и в грубых тупоносых ботинках, едва заметных под широкой темно-зеленой юбкой, пристально смотрела на него сверху вниз, будто оценивая, достаточно ли созрел визави для серьезного разговора. В руке у нее красовалась увесистая трость из тех, которыми почтальоны отгоняют злых собак. Торло тряхнул головой, оглядывая толстуху. Теперь она вовсе не казалась ему отмытой от навоза фермершей. Спутница некая Ваандре была персоной по-своему замечательной. Если бы здешний принц решил набрать женский экипаж для своего будущего флота, дудку боцмана вручили бы без малейших колебаний именно этой особе. То, что граф опрометчиво принял за дородность, скрывало незаурядную физическую силу. Владимиру живо вспомнилась мадам Юка — выступавшая в Санкт-Петербурге во время гастролей знаменитого цирка Барнума. Как гласила реклама, это была элегантная спортсменка с силой и энергией Самсона. Сначала она жонглировала пушечными ядрами, затем усадила трех добровольцев из публики к себе на плечи и шею и принялась танцевать вальс с неповторимой грацией афишной тумбы. Пожалуй, нынешняя незнакомка была несколько крупнее мадам Юки. «Вставай, Андре!» — властно потребовала она. «Найдешь другое время, чтобы поваляться у моря». «И вы, граф, вставайте. Оставим баловство с оружием и упражнение во французской борьбе. Перейдем к делу». «Это Абдурахман Паша вас приставил следить за мной». Отползая к краю пирса, сквозь зубы процедил граф Торло. «Ну и угодили пальцем в небо». Незнакомка ткнула увесистой тростью в направлении светлеющего горизонта и как я погляжу, несколько повредили палец. Меня зовут Мари Леблан, остальное вы узнаете по дороге. Потрудитесь следовать за мной. Это еще зачем? — удивился поверженный граф. Для человека, который минуту назад собирался вышибить себе мозги, вы чересчур осторожны. Никуда я с вами не поеду. Мадам Леблан пожала плечами. Видите ли, у Андрея имеется подписанный его высочеством рескрипт. «Выдать вас российской полиции, как содержателей горных притонов, дезертира избежавшего из-под стражи мошенника». «Выбор за вами?» «Что ж, звучит убедительно». «Пожалуй, я составлю вам компанию». По достоинству оценив расклад, граф встал, придал лицу безразлично любезное выражение и принялся отряхивать брюки. «Вполне разумным мсье». Госпожа Леблан кивнула спутнику. Тот достал полицейский свисток из кармана жилетки, надетой поверх клетчатой на американский манер рубахи, и выдул трель, напоминающую петушиный крик на рассвете. Полагаю, граф, мы и дальше сможем найти общий язык. Из ближайшего переулка на условный звук выехал запряженный парой гнедых фиакр. Андре, склонившись, как подобает вышколенному лакею, открыл дверцу, пропуская внутрь даму и ее высокородного спутника. Затем устроился на запятках и скомандовал «Вперед!» «Куда мы едем?» Пытаясь за небрежностью Тона скрыть невольное волнение, поинтересовался Торло. «К вам?» «Зачем?» «Если вы надеетесь отыскать там хоть что-нибудь ценное, то вынужден огорчить вас. Самое ценное, что у меня оставалось, ваш слуга отобрал еще там, на берегу». «Самое ценное, что у вас осталось, вы только что собирались продырявить при помощи того, что Андре у вас отобрал. Но это лишь вынужденная мера. Вы поможете нам, а мы поможем вам». «Дадите мне 700 тысяч франков, чтобы вернуть долг?» «И да, и нет. Мы вместе сделаем так, чтобы вам не пришлось его возвращать». Граф Торлон насторожился. «Сразу должен заявить, что вы не заставите меня убить племянника султана, хотя я и должен ему огромные деньги. Быть может, я и не совсем чист перед законом, но убийство не в моих правилах. Он такой же племянник султана, как вы, российский престолонаследник. Но это не моя забота. И не ваша. Ладно, об этом позже. Сейчас небольшая ответная услуга за спасение вашей драгоценной жизни. Черт возьми, перестаньте говорить загадками». «Ну что вы, граф, загадки — это ваша стихия. Вы же любите всякие ребусы, парадоксы, шарады. Откуда вам это известно?» «Неважно. Известно. Это невинное увлечение вам очень пригодится, как и ваша нездоровая любовь к игре с крупными ставками, и что весьма ценно умение выкручиваться из неприятных ситуаций». Чувствую, это, мне точно пригодится», — проворчал Торло. Мариля Блан не повела и бровью. «Нынче за игорным столом вы верно обратили внимание на обворожительную брюнетку с красивыми глазами», — продолжила Боцманша. «Она с интересом наблюдала за вами». «Заметил». Торлов вздохнул, мечтательно прикрыв глаза. «Подобных красавец природа создает нечасто и уж точно не для того, чтобы гарантировать мужчинам спокойную жизнь». Красавица эта молча сидела около карточного стола, по-детски задумчиво наклонив изящную головку, и внимательно следила за игрой. Она покинула зал почти за полночь. Граф мысленно окрестил ее своим талисманом, ибо до ухода прекрасной дамы на столе перед ним уже высилась гора фишек, и карта шла в руки, будто заговоренная. «Жизнь казалась прекрасной!» И рассеянные улыбки чернокудрой незнакомки при каждой новой удаче еще более утверждали его в этой мысли. «Это баронесса фон Лауендорф, сообщила мадам Леблан. «Немка?» — неподдельно удивился Тарло. «Больше похожа на испанку». «О, нет! Баронский титул и фамилию она получила не от отца, как и позапрошлый титул графини де Люинь и прошлый маркизы де Монтехо». «Вот как!» «Она что же?» — Владимир Тарло невольно поёжился и с интересом поглядел на хозяйку экипажа. «Чёрная вдова?» — мадам Леблан ухмыльнулась. «Как можно воображать такие ужасы в отношении столь привлекательной особы? Мадам не коллекционирует трупы, если вы это имеете в виду. Куда больше её интересуют драгоценности, титулы и деньги. Но в таком случае как ей это удаётся?» «В свое время вы об этом узнаете, пока же могу вас обрадовать. Ее милость Алиса фон Лауендорф по невероятной случайности или, если хотите, предусмотрительности, снимает в отеле номер рядом с вашим». «Становится все интереснее», — подумал граф. «Вы намекаете на то, что я ее следующая жертва?» «Вот именно», — невозмутимо ответила мадам Леблан. «Но давайте пока сменим тему. Обещаю скоро к ней вернуться. Пока же хорошо запомните. Вы — сытный завтрак для этой милой особы». «Не самая приятная мысль», — иронично усмехнулся граф. «А вы воображали всех дичью? И лишь себя охотником? Или питали иллюзии, что прекрасная незнакомка пала жертвой вашего обаяния? Слава о богатом и удачливом игроке графе Тарло распространилась далеко за пределами нашей маленькой страны». Но вот что интересно, как бы удачно вам не шла карта, как бы расчетливо вы не играли и сколько бы порой не выигрывали, одно я могу сказать совершенно уверенно. Вы не шулер. Поверьте, я хорошо разбираюсь в этом ремесле и долго следила за вашей игрой. Мы приветствуем людей, желающих со вкусом провести время, спуская деньги за карточным столом или играя в рулетку. Для того и построено казино. Но далеко не все здесь склонны ограничивать себя докучными правилами честной игры. Чему же тут удивляться? Наше княжество привлекает из всей Европы уйму любителей пощипать машну ближнего своего. И не только из Европы, как показывает случай с Абдурахман-Пашой. Нас такое положение дел совершенно не устраивает. «Полагаю, вы не оскорбитесь, — перебил мадам Леблан граф, если я уточню, кого это нас». «Анонимное общество любителей морских купаний», — с гордой улыбкой ответила мадам Леблан. Брови на тонком лице аристократа удивленно взметнулись. «Общество какое?» «Анонимное, граф, анонимное. Вам достаточно знать только название. Чтобы было понятнее, отель, в котором вы живете, принадлежит ему. И далеко не только он один». «Если судить по указу о моей передаче в руки агентов российской полиции, то и сам принц Шарль тоже принадлежит. Мы не будем вникать в такие детали», — перебила его гренадерша в юбке и для убедительности стукнула одной экипажа увесистой тростью. «Скажу одно. Если монеты, которым надлежит попадать в казну, оседают в карманах мошенников, это огорчает его высочество». «Что ж его можно понять?» — вздохнул Владимир. «Каким же вы видите мое участие в делах этого необычайного общества?» «Пусть все идет своим чередом», — кивая Андре, открывающему дверь экипажа перед хозяйкой, бросила мадам Леблан. «Как у вас говорят, не будем засовывать лошадь в зад телеги. Вы уже знаете все, что вам следует знать. Скоро у вас состоится близкое знакомство с баронессой, а потом мы совместными усилиями решим проблему с вашим долгом». Затем уж, если не возражаете, поговорим обо всем остальном. Что ж, весьма своевременное предложение. Незаметно оглядываясь, улыбнулся Тарло. От него не просто отказаться. Предупредительный Андре предложил руку, чтобы помочь графу выйти. Вы даже не подозреваете, как трудно отказаться от наших предложений? Заверила Мари Блан. На всякий случай предупреждаю вас, ничего не опасайтесь. Андре. «Теперь ваш камердинер». «Но я не смогу заплатить ему даже за день, да что там за час». «Принц любезно взял эти расходы на себя. Маленькая просьба, вы отличный спортсмен». «В чем нынче я могла убедиться лично, но все же. Не пытайтесь сбежать от Андре. У судьбы не всегда бывает хорошее настроение». «Вот еще». Надменно скривился бывший гвардейский улан в тайне оценивая манеру двигаться своего нового слуги, того уж точно нельзя было назвать деревенским увольнем. Впрочем, городским увольнем Андре также не выглядел. Ступайте, граф, и помните, сегодня вы крупно выиграли. Ваш чемоданчик полон золота. Граф удивленно поглядел на камердинера. Тот молча указал на саквояж, с каким в русской провинции обычно разъезжали земские доктора. «А теперь ваше задание», — продолжала напористая дама. «В течение ближайшего часа баронесса Лауэндорф должна проникнуться к вам такой симпатией, чтобы к утру она была готова стать вашей женой». «Но я же, а я не предвижу здесь никаких затруднений», — хладнокровно заявила Мариля Блан. «И поверьте, это в наших общих интересах». Королевские апартаменты, где обитал граф Торло, были способны удовлетворить взыскательный вкус любого заезжего монарха. Но короли и даже владетельные князья тут бывали нечасто, так что богатый потомок магнатского рода Торло был желанным гостем в роскошных палатах. Безмолвный Андре с поклоном открыл дверь перед господином. Тот еще на пороге скомандовал барственным тоном. «Распорядись, чтобы в номер доставили бутылку вдовы Клико, и пусть найдут мне год кометы. Я желаю отметить сегодняшний выигрыш. Кстати, если там внизу встретишь кого-нибудь достойного составить мне компанию, зови в гости. Не могу же я в самом деле праздновать в одиночку». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — низким голосом пророкотал Андре, поставив на столик саквояж с выигрышем, и бросился исполнять приказание. Едва он скрылся за дверью, граф Тарлоу стремился к чемоданчику, открыл его и обмер. Перед ним красовалась передвижная выставка трофеев из пещеры Али-Бабы. Золотые монеты, украшения. Он попробовал так же легко, как только что делал Андре, приподнять сокровищницу. Однако в саквояже оказалось не меньше пуда веса. Чтобы это все значило... Что за нелепое происшествие, задача глядя на оставленные без присмотра сокровища, подумал граф. «А что, если я сбегу и прихвачу казну с собой?» Он вновь быстро огляделся, оценивая ситуацию. «Быть может, эта мадам с ухватками боксера-тяжеловеса в чем-то и преувеличивала свое влияние, но, вероятно, не слишком. Наверняка выйти из отеля, не привлекая настороженных взглядов, не удастся». Но и оставаться, играя непонятно какую роль в подозрительной игре, совершенно не имеет смысла. А если попробовать, к примеру, поискать обходной путь? Немного времени в запасе есть. Пока Андрей будет заказывать вдовушку года кометы, пока ему станут объяснять, что недавно этот сорт шампанского закончился, можно рискнуть. Орло подошел к балконной двери и тихо повернул литую бронзовую ручку в виде изогнувшегося в прыжке дельфина. Завуалированный намек на французского престола-наследника, для которого некогда и предназначались эти апартаменты. До сего дня Владимиру не доводилось оценивать нависший над синью волн балкон, романтично увитый диким виноградом, в качестве пути быстрого отступления из отеля. Как оказалось, напрасно. Граф осмотрелся и попробовал лазу на прочность. «Крепкая. Выдержит. Одна лишь заковыка. Спускаться по ней с таким грузом в руках чертовски неудобно. Не в зубах же тащить пудовый саквояж. Оставить сокровище в номере? Ну нет. Кто бы ни была эта проклятая мадам, ее выходки не заслуживают подобной щедрости». «Пусть расплачивается, пусть знает, что оскорблять графа Торло — дорогое удовольствие!» «А если, скажем, не забирать чемоданчик сейчас?» — раздумывал граф. «Если повременить, крепко привязать его к лозе, спустить между этажами, спрятать в листве, а потом, когда шум уляжется, вернуться и забрать? Кто догадается, что я оставил здесь сокровище? «Вряд ли их станут искать, если я исчезну. История не слишком красивая». Но не я затеял эту возню, а на войне, как на войне. Если мадам Леблан желает указывать, что мне надлежит делать, а что нет, пусть знает, что со мной этот номер не пройдет». Тарло перегнулся через мраморные перила балкона и принялся рассматривать бьющиеся под скалы волны. «Связать простыни или попросту спрыгнуть? Кто знает, глубоко ли тут под балконом, с простынями верней». Но на это уйдет время, а скоро уже может вернуться Андре. Надо рискнуть. Попробовать, что ли, слезть по лозам. Потом придется немного поплавать, но вода здесь теплее, чем в Финском заливе. А там я проплывал на спор от Аранинбаума до Кронштадта. Здесь до яхт всяко ближе. Прихватить с собой немного золота. Любой здешний капитан за пару золотых монет согласится прокатить меня до Италии. Ну, с Богом! Граф еще раз глянул вниз, повернулся, собираясь возвратиться в номер за саквояжем, и тут услышал глухие всхлипы. Плакала женщина. Совсем близко. «Сударыня, могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросил граф, озираясь по сторонам. Тут он вспомнил. Мадам Леблан упоминала, что баронесса живет в соседнем номере. Через миг Владимир увидел черноволосую незнакомку на соседнем балконе. Услышав незнакомый голос, девушка подняла залитые слезами печальные глаза. Не узнать было невозможно. Она была такая одна. — Помочь? — Благодарю вас, сударь. — Но, вы нет. Красавица тяжело вздохнула. — Для меня все кончено. — Ну что вы, сударыня, смотрите, день для всех только начинается. Оставьте шутки. — Юная баронесса всхлипнула. — Мне сейчас не до них. «Неужели ваша беда так серьезна?» «Серьезно?» — прелестное лицо баронессы вспыхнуло. «Еще как серьезно! В полдень меня отсюда вышвырнут с позором, как приблудившуюся нищенку. Я? Я?» Она вновь уткнулась заплаканным лицом в ладони. «Сударыня, кажется, я видел вас сегодня, или, вернее, уже вчера ночью. Да что там кажется, точно видел. Давича в игорном доме». «От вас что же, отвернулась удача?» «Ну что вы, месье, как можно?» «Я не играла, лишь смотрела, но...» Баронесса глубоко вздохнула, силясь удержать слезы. «Похоже, мадам, речь идет о деньгах. Речь идет о моей чести, — вспыхнула баронесса. И добром имени. Но для их поддержания необходимы средства», — высказал очередную догадку прожженный лавеллаз. «Как не скромно говорить об этом!» Поморщилась красавица и чуть помедлив вздохнула. — Увы, да. — В таком случае, я думаю, проблема не стоит пролитых вами слез. Быть может, мадам желает переговорить об этом в более комфортной обстановке. — Вы что же, хотите, чтобы я пришла к вам? — неподдельно ужаснулась прелестница. — Пришла в номер к незнакомому мужчине? — Да, это проблема. — Что ж, разрешите представиться, граф Торло... Владзимир Штарло, Алиса Деттери, баронесса фон Лауендорф, растерянно глядя на Лейпулана за плаканными глазами, тихо представилась девушка. Ну а теперь, когда свидетелем нашего знакомства стало все это милое княжество, быть может, вы все же расскажете, что довело вас до такого печального состояния, и мы поймем, чем ваш покорный слуга мог бы быть вам полезен. Хорошо. Изящно промокнув слезы кружевным платочком, вздохнула баронесса. «Я верю, что вы не причините мне зла, и впрямь моей горести не то, чем следует кричать с балкона». Она грациозно поднялась и скрылась за дверью. А спустя пару минут тихий стук возвестил о появлении посетительницы в апартаментах графа Тарло. «Прошу вас!» — отставной гвардейц любезно склонил голову, впуская гостью. «Мой камердинер уже отправился за шампанским, так что скоро нам будет чем отметить знакомство». «Ах!» — вздохнула красавица, — «при таких обстоятельствах разве мне до шампанского?» «Хм! В прошлые времена я бы сказал, что в таком состоянии стоит подумать о коньяке, но не решусь предложить столь крепкий напиток даме». «Благодарю вас, месье». Алиса фон Лауэндорф проследовала мимо бывшего Лейбулана к удобному глубокому креслу, обтянутому кремовым бархатом, и самым изящным образом обосновалась в нем. — Надеюсь на вашу порядочность, граф. — Ну что вы? Неужели вы думаете, что я могу обидеть женщину? Торло приблизился к очаровательнице так близко, как позволяли максимально расширенные версии приличия, и склонился к любезно протянутой руке в его голове проскочила двусмысленная фразочка, услышанная от знакомого ахтырского гусара. «Поверьте, мадам, вы не будете ни в обиде». Но при данных обстоятельствах граф счел ее неуместной. «Я говорю не только о благопристойности», — Алиса добродетельно отстранилась, «но и об умении хранить секреты». «Я нем как статуя», — гордо ответил поляк, расправляя широкие плечи. «Как статуя...» покоящаяся на морском дне». «Что ж, я откроюсь вам, хотя...» Алиса замялась и глубоко вздохнула. «Хоть эта необходимость терзает мне душу». «Шампанское будет с минуту на минуту», напомнил граф. Прекрасная дама благодарно кивнула. «У меня огромное несчастье, друг мой. Я просто обескуражена, не знаю, что делать». «Увы, мадам». Пока вы не расскажете мне, в чем ваша беда, я еще менее вашего смогу понять, какая помощь могла бы вывести вас из затруднительного положения. По наивности, из-за нелепой веры в мужское слово чести, я попала в прескверную ситуацию, граф. Поймите меня верно, я не имею в виду вас. Я приехала сюда, чтобы развеяться после тяжелого и изнурительного для меня развода. Мой негодяй-муж изменил мне прямо в день свадьбы — «Это было так омерзительно, так больно!» Баронесса импульсивно придвинулась к Торло и сжала его руку. «Сердце мое было разбито!» Она почти вплотную поднесла руку графа к своей груди, но вовремя остановилась, оставив того разрываться между горячим желанием немедленно заключить даму в объятия и сознанием собственного рыцарского великодушия. «И вот когда я приехала сюда, чтобы укрыться от смеющейся мне в лицо толпы, я получаю известие, что мой бывший супруг оказался еще большим мерзавцем, чем я полагала. Он распорядился немедленно закрыть мне доступ к банковскому счету. Конечно, адвокат добьется отмены этого нелепого распоряжения, однако на судейское крючкотворство уйдет не меньше недели, и, кроме того, понадобится мое личное присутствие. Но сегодня, увы, я совершенно без средств. К полудню мне нечем будет заплатить за номер». «Меня выкинут на улицу!» Алиса всхлипнула, упала на грудь благородного рыцаря и начала щедро орошать блестящий лацкан смокинга чистыми горючими слезами. Слегка обескураженный граф пробормотал. «Ну где ж там носит этого чёртова Андре?» и продолжал, утешая, гладить красавицу по блестящим и сине-черным волосам, широкими волнами спадающим на хрупкие плечи. «Я мог бы дать вам некоторую сумму», — великодушно предложил он, невольно подсчитывая, на какие расходы может хватить прекрасной даме оставшихся у него десяти франков. «О нет, нет! Я не могу принять от вас деньги в дар, а взять в долг и того хуже. Посудите сами, ведь мне нужно будет уехать, и кто знает, когда я смогу вновь увидеть вас. К тому же вдруг что-нибудь пойдет не так, и судебный процесс затянется». Баронесса прервала себя, будто на мгновение задумавшись. «Впрочем, если вы будете так великодушны, я знаю, действительно знаю, как вы можете мне помочь. Погодите, я сейчас». Алиса фон Лауендорф стремительно вышла из номера, но спустя минуту вернулась. «Вот, посмотрите». В ее ладони, переливаясь бриллиантовой россыпью, лежала довольно крупная брошь. «Это старинная и очень ценная вещица». Полагаю, за нее можно было бы выручить не менее двухсот тысяч франков. Моя прабабушка, царство и небесное, получила эту брошь в дар от Фридриха Великого. Уверен, на вас, сударыня, эта брошь смотрелась бы еще более эффектно, чем на вашей, несомненно, достойной родственнице. Ах, граф, вы так великодушны, так добры! Я бы никогда не решилась расстаться с этой красотой. Но ваше неподдельное благородство, достойное истинного рыцаря, натолкнула меня на возможность. Слишком смелую мысль Алиса пленительно улыбнулась. Граф Торло почувствовал, как по всему телу пробежали мурашки. Он не без тревоги осознал, что готов согласиться с предложением красавицы, даже не выслушав его. Но, как подобает гвардейскому офицеру, более того, кавалеристу, он вовремя осадил себя, будто не кстати взбрыкнувшего жеребца. Кивнул и принялся слушать с самым внимательным видом. Я готова довериться вам, мой друг. Давайте в знак нашей столь недавней, но, как мне представляется, искренней дружбы, обменяемся памятными дарами. Вот мой своеобразный залог. Баронесса протянула графу брошь. Пусть она будет у вас в знак моей к вам глубокой приязни, а вы, она чуть потупилась, когда бы вы могли дать мне в ответ, скажем, ста тысяч. Дверь номера открылась. «Ваше шампанское, месье!» Бритоголовый крепыш Андре появился в дверном проеме с серебряным ведерком, полным льда, из которого торчало горлышко бутылки. Он почтительно склонил голову. «И ваши гости!» В апартаменты шагом твердым, как поступ командора, постукивая тростью, вошла Марилла Блан. За нею, потупившись, шла привлекательная блондинка из той породы милых барышень, рядом с которыми бывает легко молчать и легко смеяться. Сейчас, судя по ее виду, ей было вовсе не весело. Налей шампанского, мадам Алисия с порога распорядилась Марилла Блан. Так ей будет легче слушать. Садитесь, баронесса. Она неучтиво ткнула пальцем в ближайшее кресло. «Это какая-то западня!» — возмутилась обольстительница. «Так и есть!» — обрушиваясь на кремовый бархат, подтвердила Мари Леблан. «Граф, вы тоже? Садитесь и пейте шампанское. Это за счет заведения!» Баронесса фон Лауендорф затравленно поглядела на странную гостью, на широкоплечего Андреа, загородившего дверь, И села, не забыв скорчить самую презрительную из имеющихся у нее в запасе гримас. «Итак, — мадам фон Лауэндорф объявила Мари Блан, вынуждена официально заявить вам, что с этой минуты вы находитесь под арестом. Утром вы будете отправлены под стражей в Вену, где вас уже с нетерпением ожидает шеф криминальной полиции. Как вы смеете? Я, баронесса, законность этого вашего титула никто не оспаривает». Как, впрочем, и всех остальных, а вот законность владения брошью королевы Марии Антуанетты, работы швейцарского ювелира Иеремии Позье, поставщика российского императорского и многих германских королевских и княжеских дворов, весьма сомнительна. Эту брошь несчастная королева сумела передать в Вену своему брату-императору незадолго до казни, и с тех пор она является неотъемлемой частью драгоценностей короны — «Но... но я ничего не знала об этом», — удивленно захлопала глазами красавица. «Одним, можно так сказать, недобрым днем, — не удосуживаясь ответить баронессе продолжала мадам Леблан, — хранитель императорской коллекции барон Фридрих фон Лауендорф неосторожно продемонстрировал своей очаровательной невесте, вам, мадам, сокровищницу, в которой хранилась и эта милая вещица». И вы столь убедительно расписали потерявшему голову от любви мужчине, как вам просто снится эта безделушка, что он похитил ее и подарил вам, умоляя, однако, никому о ней не рассказывать и уж, конечно, не показывать. Что, несомненно, резонно, как и ваше желание избавиться от краденного, пусть и за полцены. Таким образом, вы стали соучастницей в громком преступлении, а, скорее всего, и его организатором. Но этим будет заниматься криминальная полиция Вены. Мы же в красках распишем, как вы пытались соблазнить благородного графа Торло и продать ему, ах, извините, обменять на денежный подарок похищенное сокровище». Глаза Алисы гневно вспыхнули. Она была открыла рот, но боцманша остановила ее предостерегающим жестом. «Не утруждайте себя и нас увертками!» Мы не собираемся разбираться в деталях, для этого есть криминальная полиция Австро-Венгерской империи. Показания вашего мужа лежат на столе ее шефа, так что вам предстоит новое свидание с Веной и с супругом. Он несколько запаниковал, когда ваш адвокат пожелал отсудить половину движимого и недвижимого имущества дома Лауэндорфов. А потому явился с повинной в полицию, не без основания заподозрив, кто вы на самом деле». «Вы не смеете порочить мое доброе имя! С этим вы замечательно справились и без меня! Ваша пикантная история просто восхитительна! Только представьте, граф!» Мадам Леблан повернулась к Тарло. В ночь после свадьбы прелестная невеста, якобы от волнения, занемогла. Потребовались нюхательная соль, притирания, но потом уже посреди ночи ей стало лучше, и она решила осчастливить не слишком молодого супруга. «Но!» Когда, изнемогая от сладостной истомы, она переступила заветный порог опочивальни, там она с ужасом обнаружила, что барон коварно изменяет ей вот с этой милой крошкой. Мадам кивнула на блондинку. — Баронесса, это же ваша камеристка, не так ли? Дама высокомерно молчала, сжав слегка побледневшие губы. И она продолжает оставаться ею. Не трудитесь опровергать, не правда ли забавно? — Сам барон утверждает, что был мертвецкий пьян и не помнит даже, как оказался в постели, а уж откуда там взялась совершенно голая девица и вовсе сказать ничего не сможет. Но, тем не менее, повод для развода и раздела имущества налицо. «Все это частью ваши домыслы, частью ложь моего бывшего мужа. Да, Женевьеву я весьма ценю. И то, что Фриц затащил невинную юную девушку в постель, ее беда, а не вина». Браво, мадам, вы неизменно хороши. Это как раз то, что нужно. Я бы, может, даже поверила вашему негодованию, когда бы не эта небольшая записная книжка. Госпожа Леблан взяла из рук Андре неприметную книжечку из тех, которые на всякой ярмарке можно купить за грош. Заметь такую на земле, поленишься нагнуться, чтобы поднять. Однако, увидев ее в руках незваной гости, Баронесса невольно метнула гневный взгляд на Женевьеву, но вовремя опомнилась и старательно изобразила на лице недоумение. «Я совершенно не понимаю, о чем речь. Повторяю, это какая-то подлая западня. Граф, как вы могли? Это низко и недостойно!» Она повернулась к хозяину апартаментов. «Я ухожу! Это будет затруднительно сделать!» Насмешливо покачала головой мадам Леблан и указала на крепыша, замершего за ее спиной. «Этот человек состоит в тайной полиции принца. Если из-за позднего часа или моего акцента вы не все поняли, повторю, у нас есть все основания утверждать, что вы замешаны в похищении драгоценностей австрийской короны. У моего спутника есть приказ заковать вас и вашу спутницу в кандалы и передать жандармам его императорского величества Франца Иосифа». «Надеюсь, вы не торопитесь познать светскую жизнь Вены из окон Казимата. Красавица бросила надменный взгляд на говорившую, но не тронулась с места. «Вижу, что нет. В таком случае вернемся к записной книжке. Вы не поверите, граф, она целиком посвящена вам». Мадам Леблан перевернула несколько страниц. «Рождение, учеба, служба в полку, сведения об имениях в Подольской, Минской и Смоленской губерниях я опускаю». «Всем нам известно, что они сейчас находятся под арестом, а вот здесь интересно!» — она ткнула толстым пальцем в страницу. «Ближайший наследник Жерома Торло, дивизионного генерала-губернатора французской Гвианы». Анонимная любительница морских купаний устремила на графа, изучающий взгляд. «Вы знаете, о ком речь?» «Конечно. Это мой дядя Иероним», — удивленно ответил Торло. «Но я не видел его с детства, с тех пор, как он перешел на службу к императору Наполеону Третьему». «Вот видите, как нехорошо забывать о родственниках. Он, между прочим, о вас не забывает, даже сейчас, находясь на смертном одре». «Дядя Ироним болен?» — моргнул граф. «Глупый вопрос. Впрочем, бессонная ночь, пережитая... Да, ваш дядя болен». Тяжелые последствия тропической лихорадки. В Гвиане, знаете ли, вообще отвратительный климат, зато там полно золота. Хотите знать, в каких цифрах исчисляется ваше будущее наследство? — Признаться, да, — пробормотал обескураженный Лейбулан. — За вычетом налогов 3 миллиона двадцать тысяч рублей с золотом, не считая недвижимости. — Я снова буду, — глаза Тарло расширились. — Богат? — «Нет. Как говорят у вас в России, близок локоть, да не укусишь. Если вы попробуете сбежать из княжества, вы, как и госпожа баронесса, отправитесь по этапу в оковах, а наследство по решению суда перейдет в казну. Дальше будет созвана распорядительная комиссия, которая решит, что с ним делать. Может быть, найдутся еще родственники. Как у вас с ними отношения?» Граф поморщился. Как видите, наши милые прелестницы старательно подготовились. Здесь есть упоминание о ваших личных качествах. Кстати, и о том, что вы неисправимый дамский угодник. Может быть, это польстит вашему самолюбию? Вас, граф, предпочли после долгих раздумий в нелегкой борьбе. И вашим соперником, между прочим, был никто иной, как самозванный племянник турецкого султана». Впрочем, тут есть пометка, что он и не турок, да и не султанского рода. Однако восточная сказка все же произвела должное впечатление на заинтересованное лицо. О, простите, на заинтересованное личико. Абдурахман-паша уже сделал вам подарок, мадам, ведь так? Мадам Леблан вновь насмешливо поглядела на побледневшую баронессу. И вы с благодарностью приняли его. Не понимаю, о чем вы... Попыталась было возмутиться та. «Андре! Подарок!» Анонимная любительница морских купаний протянула раскрытую ладонь. И крепыш положил на нее крупную розовую жемчужину. «Вот он! Любимый жемчуг Клеопатры! Ожерелье вечной молодости! Вы удивлены, мадам? Да, нам пришлось вскрыть тайник в вашей шкатулке. Кстати, там было еще несколько интересных записей». «Госпожа баронесса, по вашему лицу вижу вам не по душе мое любопытство. Вы можете обратиться в суд, но этим лишь навредите себе. Как вы, несомненно, догадались, я стараюсь уберечь дорогих гостей нашего княжества от грозящих им неприятностей. Граф может подтвердить, его я сегодня спасла от глупой смерти, поскольку вы, мадам, все еще наши гости, то на вас моя забота тоже распространяется». «Каким же образом?» — с горькой усмешкой поинтересовалась красавица. «Непременно расскажу, но сперва ответьте на один маленький, хотя и не скромный вопрос. С чего вдруг самозванный восточный принц решил подарить вам жемчужину стоимостью в восемьдесят тысяч франков?» «По-вашему, мое внимание не заслуживает такого подарка?» — презрительно скривила губы прекрасная дама и одарила госпожу Леблан таким возмущенным взглядом, что обратись он в дождь. «На той не осталось бы сухой нитки». «Полагаю, оно заслуживает куда большего, иначе бы мы вас попросту выдали полиции». Хозяйка положения довольно ухмыльнулась. «Но почему тогда султанский родственник не заваливает вас свежими лилиями и благоухающими розами? Почему не скребется в дверь номера, моля уделить ему талику вашего драгоценного внимания?» «В высшем свете так не принято, но он же выдает себя за восточного принца». «Знойные ночи, горячая кровь, опаляющие взгляды и прочие нелепицы из дамских романов». Молодая баронесса призадумалась. «Быть может, он засиделся за карточным столом, устал, но нынче же утром, я уверена, он ушел из казино три часа назад. Сейчас, насколько мне известно, спит в своем номере с парой девиц. Но в чем-то вы правы, утром все начнется, забурлит и окрасится всеми цветами радуги». За розами и лилиями, правда, к местным цветочницам от принца не посылали. Но все же, восточная сказка очень скоро обратится в Явь, и начнутся чудеса именно с этой жемчужины. «Жертвуйте малым, чтобы взять большее», — тихо произнес Орло. «Жемчужина — это наживка?» «Уверена, так и есть. А теперь к делу». Только что мы имели возможность полюбоваться замечательной розовой жемчужиной, столь любезно подаренной баронессе. Еще одна такая же вчера была передана на оценку в казино Абдурахман Пашой. Как раз перед игрой с вами, граф. «Так этот человек не настоящий?» — вырвалось у взволнованной баронессы. Она прикусила губу и покраснела. «Да, настоящий Абдурахман Паша ведет мирную жизнь в Стамбуле». «И понятия не имеет, что тут вытворяют, прикрываясь его именем», — кивнула мадам Леблан. «Так вот, и та, и другая жемчужины — часть драгоценного ожерелья «Любовь Клеопатры», пропавшего три года тому назад из курьерского поезда «Париж-Калле». Преступление по сей день не раскрыто, хотя над загадкой бились и Скотланд-Ярд, и Сюрте-Криминаль. Вместо драгоценного украшения в наглухо закрытом несгораемом шкафу почтового вагона — обнаружился кулек Монпансье. Как видите, похититель работал не без изысканности, но страховое общество Ллойда не оценило столь тонкой насмешки, ибо она ему обошлась в полтора миллиона фунтов стерлингов компенсации владельцу. От огорчения Ллойд назначил вознаграждение за поимку неведомого ловкача. «Да? А сколько?» — оживилась хранившая до толи молчания блондинка. «Стоит ли забивать пустыми цифрами вашу хорошенькую головку, мадемуазель? К вам они не имеют отношения». Отрезала Мариля Блан и, постукивая об пол, тростью продолжила. «Теперь розовый жемчуг из этого ожерелья всплыл в нашем княжестве, и с этим нужно будет разбираться. Мы — мирное, гостеприимное, очень дружелюбное государство». У нас всегда тепло и солнечно, и мы весьма заинтересованы, чтобы вокруг все полагали, будто у нас всегда так. Нам совершенно не нужны громкие скандалы. Я понятно излагаю мысль? Да, вполне. А потому, дорогие наши гости, я настоятельно предлагаю вам поступить на службу. Вы трое, ваше сиятельство, баронессы и мадемуазель Женевьевкиба. В случае согласия немедленно зачисляетесь в тайный отдел анонимного общества любителей морских купаний. Вы получите абсолютную защиту от всех претензий со стороны закона, естественно, в землях княжества. Нас будет интересовать только результат. В первую очередь, сохранение порядка и покоя в стране. «Хорош выбор», — скривился граф Торло. «Как в любой игре, граф, вам решать, делать ставку или нет». Я не настаиваю, но в своей записной книжке мадмазель Киба утверждает, что соображаете вы быстро и также быстро принимаете решения. Обычно эта девушка знает, что говорит. «Что мы должны сделать?» — коротко выдохнула баронесса. «Ничего из того, что вам прежде делать, не приходилось. Я жду. Да или нет?» «Проклятие. Да». «Граф, ваше слово». «Выбор невелик, я согласен». «Вот и славно!» Мадемуазель Киба, полагаю, тоже не возражает. Прелестная блондинка печально вздохнула и кивнула в знак согласия. «Вот и прекрасно! Тогда, граф, баронесса, спешу первой вас поздравить. Сегодняшняя утренняя газета сообщит о вашей помолвке. Этот номер в отеле государство любезно предоставляет ваше распоряжение в качестве свадебного подарка». «Нашего мнения, как я понимаю, спрашивать никто не собирается», — вскинул брови Тарло. «В свое время им поинтересуется священник во время брачного обряда», — отмахнулась мадам Леблан. «Но месье Торло мне отвратителен», — возмутилась баронесса. «Он гнусный лжец!» «Сколько страсти в этих словах!» — не моргнув глазом, ответила мадам Леблан. «Со временем все может измениться, а страсть останется». «Номер газеты уже в печати. Ваша помолвка больше не обсуждается. Есть ли еще какие-нибудь вопросы или предложения?» «Если нет, то доброго вам дня. Мне все же следует немного отдохнуть. Как я и сказала, можете ни о чем не беспокоиться. Апартаменты к вашим услугам». «Довольно удобная камера», — съязвила баронесса. «Но я все же предпочту соседнюю». «Вопрос достоин обсуждения», — добродушно согласилась мадам Леблан. Думаю, пока вы невеста графа, это вполне разумно. Однако, когда станете женой, это будет вызывать подозрения. Больше вопросов и комментариев нет? По лицам вижу, что нет. Тогда действуем. Андре проследит, чтобы ваша группа ни в чем не нуждалась. Она поднялась, оперлась на трость и покровительственно оглядела присутствующих. Что ж, полагаю, стоит выпить за образование тайного отдела. Вы не представляете, как я рада, что мы достигли взаимопонимания. Андре, наполни бокалы и проследи, чтобы никто из присутствующих не вздумал добавить туда яд. Шучу-шучу и скажу вам сразу. Я понимаю, что вы попытаетесь меня переиграть и сбежать. Так вот, не рекомендую. И мадам Леблан подняла бокал. За доверие, мои дорогие.